Ветеран сыска мобилизовал всю свою силу убеждения. «Я готов поклясться чем угодно, Ваша честь, что если мы найдем нож в первой могиле, то ко второй мы не подойдем ни на пушечный выстрел. Зато если нам придется заниматься и ею, лучше заранее иметь на то Ваше разрешение. Уверяю, это сэкономит кучу денег городским властям, не говоря уже о Вашем бесценном времени». «А, брось, твоя лесть дерьма не стоит». Сухо отозвался на этот судья и сразу перевел взгляд на Руби. «Извините за грубое слово, детектив. Сами вы что обо всем этом думаете?» «Мне кажется, в таких случаях неважно, чего стоит лесть. Почему-то я почувствовал себя сейчас загнанный старой лисой», признался он и поставил на ордере свою закорючку. Бригада землекопов, собравшаяся в 7 утра следующего дня на кладбище Марти, состояла из четверых детективов Яниса, Джасмунд, Боуи и Энди Воско из отдела ограблений, а также троих рядовых из подразделения криминалистической экспертизы. Прибыл и Ральф Медина из городского совета, чтобы, как он выразился, присмотреть за порядком в своем хозяйстве. Полицейский фотограф и снял на пленку намеченные к вскрытию могилы. Арсенал для работы подготовили внушительный. Были привезены доски, целый набор разнокалиберных лопат, заступов и мотык, несколько мотков тонкой веревки, два больших строительных сита. Здесь же в коробках и кожаных чемоданчиках стояло оборудование экспертов-криминалистов рядом с дюжиной трехлитровых бутылей питьевой воды. Держу парик к концу дня, и глотка не останется, — заметил по этому поводу Янис. Сегодня будет жарко. И в самом деле, хотя по календарю была зима, на безоблачном небе все выше взбиралось яркое солнце, и уже сейчас ощущалась высокая влажность. Как и договаривались накануне, все пришли в старье. Главным образом в тренировочных костюмах, кое-кто в резиновых сапогах. Руби одолжила у Ширли Джасмунд мешковатые джинсы, но они все равно неприятно врезались ей в пояс. В первую очередь им предстояло заняться более старой могилой. На растрескавшемся надгробии все еще ясно читалось имя Юстас Мэлдон Дойл и год смерти 1903. Послушайте, это же тот самый год, когда братья Райт «Подняли в воздух первый аэроплан», — заметил кто-то. «Здесь самая старая часть кладбища», — подтвердил Янис. «Она же ближайшая к тому дому, где жили Икеи». Для начала криминалисты под наблюдением своего сержанта сколотили из досок прямоугольник, который водрузили поверх могилы, обозначив границы раскопок. Затем вдоль и поперек деревянного короба натянули несколько рядов веревок. Так образовались 24 квадрата со стороной примерно в 30 сантиметров. Теперь можно было вести методичный поиск и четко зафиксировать, что и где именно найдено. Если только они вообще найдут что-нибудь, с тревогой думала Руби. Деловая суета нисколько не придавала ей уверенности. Дойл был лжецом и не мог не соврать хоть в чем-то. Велик был шанс, что нож в могиле был его выдумкой, не более. Ее вывела из задумчивости реплика командира группы криминалистов, обращенная к Янису. — Теперь твоя очередь поработать, Сэнди. Мы представляем здесь науку, а твои люди — грубую рабочую силу. И он рассмеялся. — Как скажете, босс? Янис взял в руки лопату и обратился к своей маленькой бригаде. «Давайте сыграем в классики». Он определил для себя квадрат и осторожно начал копать. Остальные трое сыщиков из тампы и Руби с ними тоже выбрали по квадрату и взялись за инструмент. «Копаем на 15 сантиметров в глубину», — дал указание янис Потом, если понадобится, еще настолько же. Почва попалась высохшая, твердая и поддавалась плохо. Небольшими кусками землю сбрасывали в ведро, а потом, когда оно наполнялось, откидывали на сито и просеивали.